Глава семнадцатая Холодный ветер трепал в ветви деревьев. Температура снова опустилась ниже нуля, но Джоан благодарил Вселенную за то, что мог обратиться к Силе, греясь в ее тепле и отгоняя прочь накатившийся мороз. Рыцарь-джедай был на грани нервного срыва. За последние недели работы по строительству монумента на Руасане почти не сдвинулись с мертвой точки. И виной всему то, что проект пал жертвой неизвестных вандалов. Все началось с поломки грависсаней, репульсерные катушки которых напрочь выяло неким токсичным веществом, размазанным по их поверхности. Четыре дня ушло только на то, чтобы организовать доставку и установку новых запчастей. При следующем инциденте все тяжелое оборудование оказалось покрытым толстым слоем сока неизвестного растения, оказавшегося невероятно клейким веществом. Перчатки. Сапоги и одежда рабочих быстро и намертво приставали ко всей поверхности, какую они задевали. К счастью, никто не притронулся к клею голой кожей. Прошло немало часов, прежде чем удалось отыскать достаточно сильный растворитель и целых два дня, чтобы очистить липкую субстанцию с оборудования. Поначалу Джоан хотел поставить нескольких человек из своей команды в качестве ночных сторожей, но... Стройплощадка стояла довольно далеко от населенных пунктов. Каждое утро рабочим приходилось прилетать на стройку на велочелноке. Люди на охране остались бы в полном одиночестве. И если вандалы были бы при оружии, то их запросто могли ранить или убить. Именно поэтому джон решил не рисковать. На несколько ночей после инцидента который был уже вторым по счету, он нанял частную охранную команду для присмотра за стройплощадкой. В надежде, что те поймают диверсантов. Те ночи прошли без единого происшествия. Предполагаемые вандалы, вероятно, испугались демонстрации силы, но финансирование проекта было ограничено. А Джоан и так уже превысил бюджет из-за предыдущих задержек. В конце концов, он вынужден был разорвать контракт с охранным патрулем. И два дня спустя вандалы нанесли очередной удар. Третий инцидент начался с того, что прибывшие рано утром люди обнаружили рассыпанную по всей стройплощадке едкую пыльцу незнакомого цветка. Как только взошло солнце, огромная стая крохотных птиц, десятки тысяч пронзительно глосящих созданий накрыла площадку, слетевшись на аромат пыльцы. Это было уже чересчур. Птицы, которых было так много, что они целиком заслонили двойные солнца, налетели и кидались на рабочих, не давая тем продолжать строительство. И даже после удаления пыльцы запах ее не уходил еще целых два дня. Каждое утро притягивая птиц и заставляя людей прекращать работу. Джоан решил взять дело в свои руки. Кто бы ни стоял за этими проказами, он был осторожен, а охранники, обходившие периметр, все время были на виду. и не могли служить эффективным сдерживающим средством. Поэтому на протяжении уже трех ночей после того, как рабочие собирались во флайер возвращались в теплые кровати, Джуан оставался на стройплощадке, намереваясь поймать вандалов с поличным и привлечь виновных к ответу. Будучи джедаем, он мог по несколько дней обходиться без сна, попеременно погружаясь в неглубокий, но успокоительный медитативный транс, позволявший ему... не терять бдительности к происходящему вокруг. джон был твердо уверен, даже если нарушители вооружены или враждебные опасности они ему не грозят. Он сидел на курточках за камуфляжной сеткой, надежно укрывшись в тени деревьев, окружавших стройку. Благодаря тому, что место засады располагалось на вершине невысокого утеса, смотревшего на площадку, а на глаза Джоан напялил прибор ночного видения. которым было очень удобно наблюдать ночью. Также наблюдение за местностью было довольно удобным занятием из-за местоположения. Первая пара ночей прошла без происшествий, и Джоан уже начал бояться, что стоящие за атаками люди узнали о засаде. «Если и сегодня ничего не случится, — решил он, — то придется избрать иные меры. Где-то часа через два его терпение наконец было вознаграждено». когда в приборе ночного видения показалась одинокая фигура, крадущаяся из-за деревьев менее чем сотни метров от утеса. Сбоку человек держал длинный, тонкий предмет, который с одинаковым успехом мог быть оружием, посохом или тем или другим вместе взятым. Джоан оглядел окружающее пространство, проверяя, не появился ли кто еще. Единственным, кто возник в поле зрения прибора ночного видения, был маленький зеленый шарик, парящий... Среди ветвей деревьев Джоан сразу узнал одного из руассанских прыгунов и его пробрал озноб. Он помнил ужас, который создание вселили в джедаев после того, как могущественный ситский ритуал уничтожил их лесной дом и довел их до безумия. Вполне логично, если за вандализмом стоят прыгуны, то это уже прецедент. Чтобы защитить своих бойцов, Ход в последние дни войны отдал приказ убивать существ на месте, и от рук джедаев их полегло сотни. И хотя выжившие представители вида вернулись к мирному, проникнутому заботой о других существах существованию, никто не мог с уверенностью сказать, что те не точат зубы на дела давно минувших дней. Но это не могло объяснять роль неестественного человека, медленно подбирающего к строительной площадке. Джоан одним махом выбрался из укрытия. Он знал, что прыгун, завидев его, скроется в высоких кронах деревьев. Если прыгуна не убить, чего джедай совсем не собирался делать, то никак иначе до него не добраться. Но спутник создания едва ли умеет летать, а Джоан мог с уверенностью сказать, что нагонит любого не джедая. Джоан ринулся к жертве, и человек повернул голову, предупрежденный громким хрустом сапог по сухому снегу. Джедай бегло взглянул на лицо под капюшоном и понял, что преследует молодого человека. Юнец отшвырнул посох и понесся к деревьям с развивающимся на ветру длинными одеждами, сберегавшими того от холода. Джоану предстояло Наверстать еще 30 метров, благодаря силе, дающей энергию его ногам, он рассчитывал покрыть расстояние всего за пару секунд. Но соперник передвигался с удивительной скоростью, и джедай внезапно понял, что саботажник, пусть и в самой малой мере, тоже был чувствителен к силе. На открытом пространстве джон смог показать лучшую скорость, но... Отставал на добрых десят метров, когда парень добрался до края поляны и нырнул в густой подлесок. Он срезал путь, всячески пытаясь стряхнуть преследователя, виляя из стороны в сторону, проскальзывая между плотно стоящими стволами деревьев. Поднырял под колючие ветки и, сломя голову, сигал через толстые, торчащие из земли корни. Джоанну, который был в тесном контакте с силой, все же удалось не отставать от юнца, то и дело уворачиваясь от веток и листвы, грозивших оцарапать ему лицо, и проворно огибая корни, которые норовили поддеть его, чтобы он упал. Они мчались по лесу несколько километров. Ни один из соперников не желал сдаваться на милость другому. Погоня закончилась, когда они вырвались на поляну с крохотной глиняной хижиной посередине. Джоанна осенила. Диверсант, ослепленный паникой, инстинктивно бежал к дому. Парень ринулся к двери, как будто надеясь сбежать, закрывшись в хижине, И вдруг остановился, осознав свою ошибку. Тяжело понурив плечи, саботажник застыл у двери, оставив все попытки убежать и смиренно ожидая, когда к нему осторожным шагом приблизится Джуан. «Не думал, что кто-то угонится за мной в лесу». — сказал он, сдавшись и открыв дверь в свое крохотное жилище. — Можешь зайти и погреться. Внутреннее убранство хижины было простым, но опрятным, и двум молодым людям как раз хватило места, чтобы расположиться внутри, не ощущая стеснения. Единственным предметом мебели была крохотная спальная подстилка в углу. В центре хижины, прямо в земле, находился маленький очаг тепла, где тлели угольки. джон смог снять толстую зимнюю рясу и сесть на пол, подтянув под себя ноги. Хозяин хижины также избавился от теплой одежды, стащив в себя кипу разных поддевок и присев напротив незваного гостя. джон предположил, что парню чуть больше двадцати, а следовательно, тот всего на несколько лет младше джедая. Волосы паренька сбились черной, Склокоченный клубок, а на лице темнела длинная неряшливая бородка В глазах его горел дикий огонек, но только когда Джоан заметил отсутствующую у юношей кисть правой руки, он понял, что тот никто иной, как хорошо известный руасанский нелюдимый целитель. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Джоан. «Как видно, ты джедай». — ответил отшельник. — Я ведь не смог от тебя оторваться. — Хм... Меня зовут Джоан Аттон. Я отвечаю за проект постройки мемориала в честь тех, кто пожертвовал жизнью на полях Руасана. Джоан помедлил, дав парню шанс ответить или хоть как-то отреагировать на его слова, но отшельник тупо уставился в землю, положив здоровую руку на колено и, зажав пальцами, культю правой. «Зачем ты повредил оборудование на стройплощадке?» Джоан едва ли ожидал, что отшельник сознается во всех своих грехах. В конце концов, джедай не поймал его с поличным на месте преступления. Но тот, вопреки ожиданиям, легко признался. «Я хотел остановить вас. Решил, что если отниму у вас достаточно времени и кредов, то вы сдадитесь и вернетесь туда, откуда пришли». «Зачем?» — спросил Джоан, подивившись яду в голосе отшельника. — Ваши постройки нам Мнур-Ра-Сани ни к чему, — огрызнулся паренек. — У вас нет права быть здесь. — Я служил с генералом Хотом в армии света, — отозвался джон стараясь оставаться спокойным, невзирая на закипавшие в душе негодование. — Я видел смерть моих друзей, я видел, как они жертвовали собой, чтобы избавить галактику от ситов. «Не надо травить мне байки о ситах!» — осклабился отшельник. «И о джедаях тем паче. Я видел войну своими глазами. Я знаю все. Погляди, что твоя война сделала с планетой!» — крикнул он обвиняющим голосом. «Каждый год тут идут снегопады, и с каждой зимой все больше животных гибненько от холода. Хотя после вашей как бы победы прошло уже десять лет, и все живое на планете по-прежнему на грани вымирания». «И все из-за вас!» «Мне жаль, что планета так пострадала», — сказал джон «Но джедаи не могут отвечать за все на свете. Наибольший ущерб Руасану причинили ситы». и ситы, все вы на одно лицо!» — фыркнул отшельник. «Вы были так поглощены взаимной ненавистью, что не углядели последних собственных действий, как, например, ваш генерал, который сунулся в пещеру Каану И компании, прекрасно зная, что тот взорвет ментальную бомбу. И взорвется она не где-нибудь, а здесь. Ход пожертвовал собой, чтобы спасти других, — возразил Джоан. Ментальная бомба вообще кощунство. Ход должен был сделать все, что в его силах, чтобы не дать Каан ее использовать. Вместо этого он сам нажал на кнопку. — У него не было выбора, — ответил Джоан, защищая бывшего наставника. Взрыв ментальной бомбы уничтожил братство и навсегда избавил галактику от ситов. Отшельник лишь громко рассмеялся. «Значит, вы так думаете, ситы исчезли?» Он покачал головой и пробормотал. «Бедные, одураченные джедаи!» «О чем ты?» — потребовал Джоан. Он ощутил, как ледяная хватка страха намертво сдавила все внутри. «Ты не веришь, что ситы погибли?» — Я знаю, что это не так, — ответил отшельник. — Один из темных повелителей выезжал и взял мою кузину себе в ученице. джон резко дернулся, словно получил пощечину. — Кузину? Это звучало безумно, совершенно невероятно, но отшельник, несмотря на дикий взгляд, не казался Джоану больным. — Как ты узнал? — После того, как взорвалась эта треклятая бомба, — «Я спустился в туннель, чтобы поглядеть на нее, ее останки», — прошептал отшельник с мрачным видом, вспоминая темные обрывки прошлого. «Я видел их там, мою кузину и владыку Бэйна!» Он поднял к лицу культю правой руки. «В подарок они оставили мне это!» Мозг джона работал с удвоенной силой. Он вспомнил наемников, встреченных им после сражения, и рассказ о «Мастере Сити», жестоко покаравшим их напарников. И хотя чуть позже он отказался от своих подозрений и под давлением логики Фарвеллы списал со счетов свидетельства двух людей, но в глубине души всегда оттеплилась вера в то, что история беглецов — чистая правда. Не имея доказательств и улик, Джоан оставил все попытки обнаружить факт существования вышившего на Руасане мастера Сита. Теперь же в стенах крохотной глиняной хижины он нашел то, что ускользнуло от него десятки лет назад. — Ты видел Сида по имени Бэйн? — воскликнул Джоан, пытаясь выведать как можно больше. — Как ты узнал, что это он? — Какое-то время я был в армии Каана. — Еле слышно, — прошептал отшельник. — Мы все знали Бэйна. — Это... это просто невероятно! — запинаюсь воскликнул Джоан, мигом позабыв о монументе и вандализме, который привел его к отшельнику. — Мы должны сообщить совету джедаев. Нужно лететь на Курасан как можно, скорее. — Нет. Отказ был произнесен таким бесстрастным и бескомпромиссным тоном, что Джоан на мгновение опешил. — Но ситы все еще там, нужно предупредить совет. Отшельник подернул плечами. — Так предупреди их. Я не оставлю Руасан. — Мне они не поверят, — сознался джоан Они захотят выслушать тебя лично. Я уже видел, что бывает, когда воюют джедаи и ситы. Я не хочу снова в это влезать. Я не полечу на Курасант. — Ты повредил собственность республики, — напомнил джоан Я могу арестовать тебя и отвезти силой. Отшельник в который раз... — зашелся смехом. — И что потом, джедай? Будешь пытать меня, пока я не сознаюсь, используя свои шпошобности, чтобы влезть ко мне в голову и заставить меня сказать то, что хочешь услышать? — Тогда-то совет тебе точно не поверит. джоан нахмурился. Отшельник прав. Совет поверит ему только в том случае, если свидетель даст показания добровольно. «Ты разве не понимаешь, что стоит на кону?» — спросил Джоан, меняя стратегию. «Ты видел, что произошло, когда ситы собрали армию и развязали войну? Если пойдешь со мной сейчас, совет прислушается к твоим предостережениям. Мы сможем найти повелителя Бэйна и остановить его, прежде чем он соберет новых сторонников». Говорят, Джоан проникал в разум отшельника силой. Он не заставлял юнца согласиться с его предложениями. это было бы неуместо. Убеждение с помощью силы мера временная и по прибытии на Курасант от эффекта не осталось бы и следа. Тогда отшельник мог осознать, что им управляли, и стал бы совсем непокорным. Джон же просто старался сделать так, чтобы парень чуть более охотно прислушался к его доводам, навевая покой и умиротворенность его мыслям. Он осторожно избавлял юношу от горечи и негодования, позволяя ему оценить логику его слов, что было невозможно из-за накала эмоций. «Бейн скрывается», — продолжал он. «Если его не найти, он обнаружит себя, когда соберет себе легионы ситов, и галактика будет втянута в очередную войну. Но если ты пойдешь со мной, мы сможем убедить совет сначала начать его поиски, а потом и поймать его. Помоги мне остановить сито». и новой войны не будет. Отшельник долгое время не спускал с Джоана глаз и, наконец, согласно кивнул. — Если это предотвратит войну, я полечу с тобой на Курасант. Заведующий архивом джедаев оказался древним царианином по имени мастер Бара Роннабан. — Добро пожаловать на Курасант, подаван нале. — сказал он с улыбкой, поднимаясь с кресла, когда Зана вошла в его кабинет. Как прошел полет от полюса? Личные покои мастера бары выглядели почти так, как она себе представляла. Крохотный стол захламляли огромные кипы журналов, рукописей, заметок и инфокарт, служенных аккуратными стопками. Неподалеку стояли дисплеи и терминалы, которые, как Зана подозревала, имели выход на главный каталог архива. что позволяло мастеру Барри обращаться к тому в любое время. «Путешествие вышло долгим и небогатым на события», — ответил девушка. Ее голос был спокоен и не выдавал напряжения, когда как сердце ее билось со скоростью отбойного молотка. Иллюзия, которая выдавала ее за послушницу светлой стороны, до сих пор ее не подводила. сейчас она была лицом к лицу с мастером-джидаем. Допусти Зана хоть малейшую ошибку, и все дело пойдет на смарку. — Ну, было приятно выбраться в места потеплее, — добавила она. Налия, в отличие от ее учителя, родилась не на полюсе, она появилась на свет в тропиках планеты Корсин. Царианин хохотнул, отчего его вытянутый лоб зашелся морщинками. — Мастерон, с тобой бы не согласился, я полагаю. Зана в ответ коротко рассмеялась. — Учитель шлет вам привет, — сказала она, вспомнив из личного дела, что Анна и Бара некоторое время учились вместе в Академии на Курасанте. — Вы не думаете навестить его на полисе? — О, боюсь, что не смогу себе этого позволить, — вздохнув, ответил джедай. «Архив требует моего неусыпного внимания». «Мастер Ана предупреждал меня, что ваш ответ будет таков», — сказала Зана, улыбнувшись. «Он сказал, что вы используете любое оправдание, чтобы снова не посетить полюс». «Далеко не все жаждут снега со льдом, с азартом Пинджани», — признался цырианин, лукаво подмигнув девушке. Обмен любезностями закончился, и мастер вернулся в свое кресло. Он надавил одну из клавиш на терминале и вывел на экран длинную колонку текста. — Я посмотрел ваш запрос на доступ к архиву, — сказал он Зани, — и думаю, мы сможем вам помочь. Он снова нажал что-то на терминале и вставил в него инфокарту. Терминал загудел, загружая на носитель закодированную информацию. «Архив доступен в любое время, днем и ночью», — сообщил царианин. «Вы получите доступ к главному собранию, но запомните, пожалуйста, что содержимое аналитических залов и зала с голокронами э, джедаев запрещен для просмотра». «Ой, не думаю, что мне они понадобятся», — заверила его Занна. «Мастер Анна очень ясно дал понять, какие сведения ему необходимы». Терминал выключил инфокарту и выплюнул ее. Закончив загрузку данных, и мастер бара передал ее Зане. Вставьте карту в любой терминал архивного каталога, Ах, какой вам больше понравится. Оригинальные работы забирать нельзя, но вы свободны копировать все нужные вам материалы на этот диск для личного пользования. Я позволил себе загрузить для вас некоторые ключевые работы, которые могут пригодиться в исследованиях. — добавил джедаи, в очередной раз улыбнувшись девушки Благодарю вас, мастер бара сказала Занна и поклонилась. — Как долго вы собираетесь пробыть на Курасанте? — спросил он. — Несколько дней, не больше, — ответила Занна. Она сомневалась, что сможет поддерживать иллюзию, которая скрывала в ней темную сторону еще на день дольше. Мастеру Анна не терпится продолжить исследования, Он хочет, чтобы я вернулась сразу, как только добуду необходимые ему сведения. Цырянин, понимающе кивнул. Разумеется, но я все же надеюсь, что вы не будете проводить все свое время за изучением паразитов и симбиотов. Вам выпала редкая возможность окунуться во все знания чудеса галактики, и было бы обидно ею не воспользоваться. Я постараюсь, мастер бара пообещала Занна, хотя не имела ни малейшего намерения задерживаться в храме и секундой дольше необходимого. — Удачи вам в ваших поисках, подава Налия! — сказал библиотекарь, отпуская Занну. В очередной раз кивнув, Занна развернулась и вышла из кабинета, еще больше уверившись в своих силах и успехи. Если она смогла заставить мастера Барвала, заведующего архивом джедаев, признать в ней Налию Адолу, то убедить в этом она сможет кого угодно.